«Ты в своём уме? У нас вообще есть шанс на победу?» Расставшись с Юрием, они собрались в комнате гостиницы, предоставленной мужчиной. Гула сказала, что сама всё приготовит, чтобы справиться с яростью, а Юрий предоставил им лучшую гостиницу, как и обещал. Это место использовало имперская знать, и Роран не понимал, что такое место делает рядом с полем боя, но Юрий сказал, что это место уже много раз было полем боя, и сюда довольно часто отправляли войска. Служить в армии – долг аристократов и известные аристократы часто занимали высокие посты. То есть это была гостиница для высокопоставленных офицеров. «Если ты про мою голову, то я вполне в своем уме». Войдя в комнату, она парировала вопрос Лепис, а потом запрыгнула спиной на кровать и ответила мрачной девушке. «Даже если не получится убедить, главное привести к ярости». «Вот как. Но не слишком ли жестоко стравливать ярости лень?» Говоря, Лепис села на другую кровать. Наблюдавший от входа за их разговором, Роран осмотрел помещение и проговорил. «Здесь три кровати». «Ну да, это комната для троих». «Мне тоже здесь спать». «А что такого? Не съедим же мы тебя». Он говорил не об этом, но понимал, что возражать Лепис бессмысленно, вошёл в комнату, прислонил мяч к стене, отправился к самой крайней кровати и положил кинжал из багажа на тумбочку. «А разве не наоборот?» Гула наблюдал за действиями Рорена, а сам мужчина думал не о том, что он может наброситься на девушек, скорее уж всё могло выйти наоборот» и проигнорировал слова женщины. Мужчина не мог понять, откуда для высокопоставленных офицеров взял страхместный номер. Он сомневался, что аристократы будут жить группами, но если подумать, по большей части они были мужчинами и вполне могли кого-то пригласить к себе на ночь. «Хоть ни одна большая кровать на троих, и то хорошо». «Я была бы не против», — сказала Лепис, услышав бурчание Рорена, «но если бы Юрий приготовил нечто подобное, то стоило бы подумать над тем, что с ним за это сделать». «А ванная одна», — «Вместе полезем?» В комнате оказалась ванная, и хоть большая, но только одна. Услышав смех предложившей гулы, Рорен скривился и вздохнул. «С чего бы? Будем пользоваться по очереди. Вначале вы, а потом уже я». «Решил упустить возможность принять ванну с красотками? Вся же ты из этих? Слышала, на поле боя такое часто бывает. Сестренка волнуется?» «Сдалось мне твое беспокойство». Рорен зло уставился на гулу и сел на кровать. Сидевший на плече, Ник спустился по руке на кровать, перебрался на столик и стал выпускать паутину. Похоже, начал готовить себе ночлег. Рорен погладил паука, выпускавшего паутину и резво работавшего лапами, и попросил не перестараться в строительстве. «Не хочешь разок уступить желанию? Ты слишком уж сдержанный, как мне кажется. Хватит издеваться, да ты ведь и правда наброшусь». Рорен сказал это с явной угрозой, а Лепис тут же улеглась на кровать и стала подманивать его рукой. Она говорила, что ждёт его в любое время, а мужчина со вздохом прикрыл лицо рукой и отмахнулся от лепесточной от собаки. «Так что, если мы стравим ярость лень, то можем победить?» Злое божество лень Роран видел лишь раз, но уже понял, что он довольно проблематичный. Вряд ли он воинственный, и вообще было не похоже, что он может противостоять ярости, от которой они были вынуждены бежать. Но лежавшая Гула говорила со странной уверенностью. «Если кого и сталкивать с яростью, так это лень». И откуда такая уверенность?» «Ванной объясню». Роран тут же отказал улыбавшейся женщине и ощутил на себе пристальный взгляд Ляпис. «Разве такие условия обычно не мужчины ставят?» «Я сомневаюсь, что ты бы предложил такие условия обмена». «Будто вы что-то получите, соблазнив меня». Нельзя было сказать, что Роран жил скромной жизнью, на поле боя он провёл много времени, и хоть не хотелось говорить об этом, когда его называли мальчишкой, он умылся вместе с наёмницами. И почему-то мывшиеся с ним женщины были вполне рады этому. «Я лично только за. И мне немного хочется». «Слишком уж прямо. Будьте немного скромнее». Рорану было приятно, когда красивые девушки выражали свою благодарность, но излишняя откровенность отрицательно сказывалась на чувствах. Потому мужчина и отреагировал так, а Лепис и Гулы переглянулись и стали извиваться на кроватях. Казалось, что в этом есть какой-то смысл, но Рорану они сейчас скорее гусениц напоминали. «Позвольте спросить, что вы делаете?» «Изображаем стыд!» Серьёзным видом ответила Лепис, а Роран ничего не ответила лишь уставился в потолок. «Я не локавлю и прямо сообщаю о своих чувствах, а ты всё такой же важный!» «Точно, Роран? Даже злое божество так думает!» «Если бы жизнь была вечной, можно было бы сколько угодно ходить вокруг да около. Но время ограничено. Но ведь есть те, кому подобное нравится!» «Не могу не согласиться, но если господин Роран скажет, что ему подобное нравится, я могу опустить взгляд, покраснеть, прикусить палец...» и постепенно приподнимать одежду. В этом случае нужна юбка. С моей одеждой такого не получится. А почему бы с верхом не попробовать? Верх? Верх? А разве тоже не призыв к действию? Наблюдавший за разговором девушек Рорен был в растерянности, а хлопавшая перед ним крылышками сына с интересом наблюдала за ними. Рорен поинтересовался, что тут такого интересного, и сына проговорила. «Везёт им. Это ведь девчачьи разговоры. Я скучаю по такому». Мужчина подумал, что это всё же не они, но соня об этом говорить не стал. Конечно, он не был знаком с тем, что называется «девчачьи разговоры», потому мог ошибаться, но ему не хотелось портить те иллюзии, что питала Сэна. Она была дочерью правителя, которую сделали королём безжизненных, и вряд ли у неё было много возможностей общаться с ровесниками. Роран хотел поскорее вернуть ей человеческое тело, и, похоже, эта мысль достигла девочки, и она с тревогой посмотрела на него. «Братик!» Ответив, что всё в порядке, он слегка прокашлялся, привлекая внимание продолжавших оживлённо разговаривать девушек. Они замолчали, и Роран сказал им. «Пока давайте воспользуемся добротой командира и отдохнём, раз есть такая возможность. Слушай, Роран, я тут подумала, а получится ли убедить лень? Сразу говорю, одна я это делать не хочу». С серьёзным видом сказала Гула, а мужчина на миг задумался над ответом, но тут же сказал... «Сдалось мне ваше странное гнёздышко, но тут придётся отчитываться перед командиром, потому одну тебя никто точно не отправит». «Верно. Получится или нет, придётся сообщить об этом командиру, потому и пойдём мы вместе». Хоть ей самой не нравилось это, Лепис выразила солидарность с Рореном и испытавшая облегчение Гула снова растянулась на кровати. «Тогда поедим, помоимся, соберём волю в кулак, и я провожу вас туда, где мы живём». «Забыл сказать. Это при условии, что ты будешь вести себя спокойно этим вечером». «Если выкинешь что-то странное, дальше сама», — предупредила Роран, и Гула помрачнела. Женщина была расстроена, но стоило подумать, что придётся убеждать лень самой, как она проглотила слова и кивнула, и глаза, увидевшие-то Лепис, засияли. «Значит, это мой шанс, и тебя я оставлю, если не будешь вести себя спокойно». «Жестоко! Я не могу отпустить тебя одного с обжарством!» Подскочила и принялась протестовать Лепис, но и Роран не собирался отступать и продолжавшая какое-то время спорить Лепис всё же с неохотой кивнула. Роран затаил обиду на командира за то, что он не приготовил ему отдельную комнату, но всё же понял, что сможет достаточно спокойно передохнуть.